— Есть! — заключил Наавир, хохотнул и добавил. — Вот и мучайся! После чего вновь выпрямился и уже спокойно у уюрал. — Так что у вас тут творилось, пока я царапкой маялся? И Юр начал рассказывать о том, как морская ведьма подставила вампиров, и как мы достали бумаги из императорского банка, и про мастера Дукта, который оказался совсем не Дуктом, и про пару кентавров, которых заставили изготовить поддельные охранительные кристаллы. Я и сама слушала, и вспоминала. — Дэй, а с чего вообще все началось? — вдруг спросил Ноавир. — Хороший вопрос. — Очень. Тяжело вздохнув, честно призналась. Я прокляла лорда Тьера, и дракон завис в воздухе. — Что? — возопил Юр и свесился с навира Чтобы одарить потрясенным взглядом, пришлось повторить. — Я прокляла лорда Тьера. Подумав, и тихо добавила, проклятием вечной страсти. Дракон продолжил полет. Золотые глаза Дроу, округлившись, продолжали взирать на меня. Так получилось. Да, было стыдно. После гномов вы куда? Спросил Наавир. Свадьба кронпринцессы, да и должна быть там, как невеста Тьера. Ответил за меня юрау Нет, я только на балу буду, уверенно сказала. Надейся. Пробурчал Юр. «Поговорить нужно», — задумчиво произнес Наавир. «Вам, гномам, срочно! Уже запаздываем. Значит, к ним». И счастливчик ринулся вниз. Утро было облачное, а вот едва мы ниже облаков опустились, я перестала сожалеть, что Наавир меня в лапах держит. Вид был потрясающий. Внизу под ним раскинулась столица Темной Империи, огромная и величественная. В самом центре, красноватым сиянием черных камней, находился императорский дворец, колоссальный, красивый, окруженный лентами центральных дорог, площадями, рынками и домами аристократии. Вторым кругом шли территории общины кланов: сумрачные леса кланов Оборотней, тёмная, затянутая сумраком и освещенная тусклой луной территория вампирских кланов, огромное озеро Водных с хрустальным дворцом посреди искусственного водоёма в которые впадали семь рек светлые, отличающиеся красными черепичными крышами, общины гномов, степь кентавров, светлый, почти прозрачный лес территории лесных, скалистые пространства драконов, тенистые василисков. А дальше третьим кругом располагались районы мастеровых, усадьбы городской знати, оптовые рынки, куда стекались повозки со всей империи. «Да, красиво!» — протянул Юрал. «Очень!» – прошептала я. «Мне Ордам больше нравится!» – вставил Наавир. «Столица круглая и поделенная на районы, Ордам он, как змея, это раз, а второе – дружный народ, народ попроще». «Но красиво же!» – не согласилась я. «Красиво!» – согласился дракон. «А приграничье нравится больше. Все, держитесь, снижаемся!» «То, что гномы выскочили из домов, Мы разглядели не сразу. Сверху они казались муравьишками, высыпавшими на зеленое полотно. Но чем ниже мы спускались по закручивающейся спирали, тем отчетливее были видны запрокинутые головы, потрясенных нашим появлением членов гномья общины. А потом я увидела огромную тень, раскинувшего крылья дракона, и поняла, как выглядит наше появление в глазах гномов. В общем, явление огромного золотого дракона потрясло всех, Но стоило Наавиру отпустить меня на землю, а Юраус прыгнуть с его шеи, как дракон стремительно превратился в кота, окончательно шокировав всех гномов. Поднимаясь травы, так как Наавир меня опять положил, а не поставил, я увидела, как к нам спешит мастер Моллес, и, кажется, его одного появление дракона не волновало. — Госпожа ряты лорд Найтес, вы задержались! — начал он еще издали. я встала Отряхнуло платье, счастливчик с разбегу запрыгнул мне на руки, а вот юрау за нас ответил. «Дела, уважаемый мастер-ювелир! Темных!» Тут же вспомнил о приличиях старейшина гномья общины. «И вам кошмарных, уважаемый мастер молис ответила я. «Идемте, время! Дракона берете с собой?» – вопросил гном. Счастливчик широко зевнул и нагло ответил. «Госпожа Ариате!» И лорд используется моим полным доверием. Так что ладно, так и быть. Пойду с вами. Гном застыл. А времени у меня мало, Тонко намекнул Навир. И да, питаюсь гномами. Пространство вокруг нас стало стремительно пустеть. А еще... Счастливчик снова зевнул. Я вот не понял. С каких это пор пути дорогих храмов снова открыты? Я в недоумении посмотрела на него. юрау почему-то на гнома, а счастливчик промурлыкал. И куда только Тьерр смотрит, а? А, теперь я понял, зачем ты гномов распугал, произнес Дроу. А дороги храмов — это мелочи, сейчас увидишь. Мне тоже стало интересно, а потому молча пошла вслед за гномом. Юра ушел рядом со мной и задумчиво на меня смотрел. Шагов через двадцать произнес. Нет, я сразу понял, что ты, забитой только прикидываешься, но чтобы настолько! Так получилось, — нервно ответила я, краснея под изучающим взглядом на Авира. А ты вообще пешком сейчас пойдешь? Кот демонстративно выпустил когти. Затем убрал, и тоже задумчиво. — И я не ожидал. Да, Дэй, ты у нас попасть в будешь. — Это вы о чем? — не удержался мастер Моллес. — Да, да у нас, как и всегда, удивляет, — ответил Юрао, и тут же спросил. — Все уже собрались. Гном важно повел нас к храму горного бога. Храм был, как и бог, суров, сер, мрачен а, если точнее, одна невысокая гора на краю территории общины, с узким входом, в который сначала протиснулась я со счастливчиком в руках, после Юр, а за нами Молис шагнул. Тьма окружила, чтобы унести прочь. — Держись! — Юр сразу взял за плечи. — Это нас сейчас подземный город переносит. — Как переносит? — я ощутила рывок под ногами. — Древняя магия гномов! — гордо произнес мастер Молис. Никогда не слышала о такой, если откровенно. «Подъемный механизм!» – развенчал таинственность почтенного гнома счастливчик. «А магия – это парочка мускулистых гномов, которые сейчас ручку барабана крутят, отпуская нас на веревках!» «Неправда!» – разом вспылили Юр и мастер Молис. «Это древняя магия!» Не сдавался молис А я тупой тролль! — хмыкнул дракон. — С тригоем с базулами заливать будете! Гном по рождению и гном по призванию обиделись. Через несколько минут Юр выдал. — Я вот твои секреты не раскрывал! — Это какие, например? Лениво осведомился на Авер. Мне тоже интересно было, но Юр молчал. Счастливчик потерся мордочкой о мое плечо и промурлыкал. — Наш гном-адроун далеко пойдет. Должен заметить, с такими-то талантами. Я невольно улыбнулась и все же не могла не спросить. — Навир, откуда вы знаете о том, что это механический подъемник, а не магия? Кот замурлыкал, поднялся и прямо у моего уха, но совсем не тихо сообщил. — Исполнял как-то поручение императора, Вот и столкнулся С отсутствием древней магии гномов. Когда я рассказал об усердных гномиках И на веревочных схемах, Хохотали мы с императором На пару долго. Что-то темное и нехорошее Вдруг сжало сердце. Нас продолжало опускать в беспросветной мгле, и в то же время... — Юр! — осторожно позвала я. — А куда мы сейчас? — ответил не Дроу, а в высшей степени возмущенный гном. — Гномья община взяла на себя обязанность донести до остальных представителей торгового сообщества информацию о намерениях лорда Тьера. — Что? — совсем слабеющим голосом переспросила я. — Деньги, Дэй! — пояснил Юрау. Сменится власть, начнут падать в цене акции. Кстати, не завидую сейчас акционерам императорского банка и... Стоп! Не сразу поняла, что голос с истеричными нотками принадлежит мне. Наавир, а почему вас так рассмешило отсутствие древней магии гномов?